Глава 33. Холлив в замешательстве огляделась по сторонам, пытаясь понять, обращает ли кто-нибудь ещё на них внимание. Затем подвинула стул и присела рядом с братом. Она что, что-то не то сказала? Холлив в замешательстве вглядывалась в лицо Ричарда, не зная, что добавить. Она могла точно сказать, что никогда раньше не оказывалась в подобной ситуации. По его лицу Текли слёзы. Он изо всех сил старался их удержать. "Ричард, что случилось?" смущённо спросила она, неловко положила свою ладонь на его и робко сжала. Его продолжали сотрясать рыдания. Тучная женщина на сей раз в переднике коноречно-жёлтого цвета вынесла из кухни пачку бумажных платочков и положила на стол. "Вот, возьмите." сказала она, протягивая Ричарду один. Тот взял платок, вытер глаза и громко, по-старяковски высморкался. Холли постаралась спрятать улыбку. Извини, что я тут разрявелся, смущённо сказал он, стараясь не смотреть Холли в глаза. Брось, ответила она мягко, снова кладя свою ладонь на его, на сей раз гораздо ловчее. Плакать это нормально. Последние дни это моё новое хобби, так что меня этим не удивишь. Он слабо улыбнулся. У меня всё словно из рук валится, грустно сказал он. По его щеке покатилась слезинка. Он подхватил её платочком, прежде чем она успела упасть. Что, например, спросила она о задаченной трансформации своего брата. За последние несколько месяцев Он столько раз поворачивался к ней новой, неожиданной стороной, что теперь она не знала, что и думать. Ричард глубоко вздохнул и отхлебнул чаю. Холли взглянула на женщину за стойкой и заказала ещё один чайник. "Ричард, мягко начала она, я недавно узнала, что говорить о своих проблемах помогает. Для меня лично это было большой новостью, потому что я привыкла держать рот на замке. и гордилась этим. Она ободряюще улыбнулась. Расскажи мне, что случилось. Он с сомнением смотрел на неё. Я не буду смеяться, не буду перебивать. Если ты не хочешь, я вообще не пророню ни слова, буду просто слушать. Ричард поглядел по сторонам, потом сфокусировал взгляд на солонке и перечнице посреди стола и спокойно сказал: Меня уволили. Олли продолжала хранить молчание, ожидая, что он что-то ещё добавит. Он молчал, потом наконец взглянул прямо на неё. Ничего страшного, Ричард. Я знаю, ты любил свою работу, но ты найдёшь другую. Слушай, я теряла работу тысячу раз, и я потеряла работу в апреле, сердито перебил сестру Ричард. Сейчас сентябрь. «А для меня так ничего и не нашлось!» Он снова посмотрел вдаль. «М-м-м!» — выдавила Холли, не знаю, что ещё сказать. Наконец, она снова заговорила. «Но ведь Мередит по-прежнему работает, так что у вас есть стабильный доход. Ты можешь спокойно искать подходящее место, и рано или поздно найдёшь». «Я знаю, это звучит не очень...» «Мередит бросила меня месяц назад». Снова прервал её Ричард, и на сей раз его голос дрогнул. Холли прижала ладони к рту и замерла. Господи, бедный Ричард. Она терпеть не могла эту суку, но Ричард её просто обожал. А дети? осторожно спросила она. Живут с ней, ответил он и снова всхлипнул. Ох, Ричард, мне так жаль. Хулья тёрла ладони от лица и не знала, куда деть руки. Стоит ли ей сейчас его обнять? "А уж мне так, как жаль", мрачно ответил он, продолжая глядеть на солонку и перечницу. "Это не твоя вина", запротестовала Холли. "Так что не пинай себя так". "Не моя", ответил Ричард, и его голос начал дрожать. "Она сказала мне, что я смешной". «Жалкий человек, от которого в семье нет никакого проку, и...» Ричард снова зарыдал. «Выкини с головы, что тебе эта идиотка наговорила», сердито сказала Холли. Потом продолжила, стараясь придать вес каждому слову. «Ты отличный отец и верный муж. Тимми и Эмили тебя обожают, потому что ты возишься с ними, так что не обращай внимания, мало ли что эта сука сболтнула». Она обвела руки вокруг плачущего брата и крепко его обняла. Она хотела немедленно отправиться к Мэродит и вцепиться ей в вожу. Вообще-то ей всегда этого хотелось, но теперь у неё появился хороший повод. Слёзы Ричарда наконец иссякли. Он освободился из её объятий и потянулся за ещё одним платочком. Сердце Холли разрывалось от жалости. Её брат всегда так старался делать всё правильно, жить совершенной жизнью и завести идеальную семью. И вот сейчас выяснилось, что все его усилия пошли прахом. Неудивительно, что он сломался. А где ты живёшь? спросила она, вдруг осознав, что последние несколько недель у него просто нет дома, в который он может вернуться. В отеле здесь неподалёку. Приятное место. Хорошие люди. Ричард налил себе ещё одну чашку. От тебя ушла жена, а у тебя есть чашка чаю. Ричард, зачем тебе жить в мотеле? поразилась Холли. Почему ты никому из нас ничего не сказал? Я думал, что мы сумеем это уладить. Но это невозможно. Она упёрлась насмерть. Как бы ни хотелось Холли немедленно предложить брату пожить у неё, она понимала, что не стоит этого делать. Ей бы, дай бог, со своими делами разобраться, и она была уверена, что брат её поймёт. А папа с мамой? Они же будут рады тебе помочь. Ричард покачал головой. Нет. Там же сейчас Киара и Деклан. Я не могу выставлять себя перед ними на посмешище. Я теперь взрослый мужчина. Ричард, не валяй дурака, возмутилась Холли. Твоя старая комната ждёт тебя. Точно тебе говорю. Чтобы убедить его, она добавила: "Я сама там ночевала несколько дней назад". Он поднял на неё глаза. "Нет ничего смешного в том, чтобы возвращаться в родительский дом снова и снова. Это очищает душу". Ричард глядел на неё с сомнением. Хм. Не уверен, что это стоит делать, Холли. Если тебя Киара смущает, то не переживай. Она скоро уезжает в Австралию со своим парнем, и дом станет менее оживлённым. Его лицо немного расслабилось. Ну что ты раздумываешь? подбодрила его Холли. Решайся. И к тому же не будешь переплачивать за простые ни сэндвичи чужим людям, какими бы милыми они ни были. Ричард улыбнулся, но улыбка его быстро увяла. Я я не могу, Холли. Я не представляю, что я скажу папе и маме, как я попрошусь к ним пожить. Я поеду с тобой, обещала Холли. И сама с ними поговорю. Вот увидишь, они будут рады. Ты же их сын, и они тебя любят. Мы все тебя любим, добавила она. Ладно, наконец согласился он. Она взяла его под руку, и они направились к стоянке. Да, кстати, Ричард, спасибо за сад, сказала Холли, прежде чем они разошлись по своим машинам. Потом поднялась на цыпочки и поцеловала в щёку. Так ты поняла? Она кивнула. У тебя явный талант. Я сполна оплачу твой труд, как только сама найду работу. Ричард расплылся в улыбке. Потом они разошлись по машинам и направились в дом, в котором выросли. Хюлли стояла в туалете офисного здания, куда приехала на своё первое собеседование, и смотрела на себя в зеркало. Она так сильно похудела с тех пор, когда покупала все свои костюмы, что пришлось разориться на новый. Зато он выгодно подчеркивал ее стройную фигуру. Пиджак доходил почти до колен, но сидел как влитой, держась всего на одной пуговице на талии. Брюки тоже сидели идеально, красиво не спадая на сапоги. Блузку она выбрала черную, в светло-синюю полоску, и под дело под нее светло-голубой топ. Она и вправду чувствовала себя крутой рекламщицей. Оставалась самая малость, и на других произвести такое же впечатление. Она наложила ещё один слой помады и поправила локоны, которые решила на этот раз оставить распущенными по плечам. Потом сделала глубокий вдох и решительно направилась в приёмную. Там она села и бросила взгляд на других соискателей. Все они были гораздо моложе её. У многих на коленях лежали пухлые папки. Она присмотрелась и убедилась, что папки были просто у всех. Видимо, она что-то пропустила. Холли снова поднялась и направилась к секретарше. Извините, сказала Холли, чтобы привлечь её внимание. Да, чем могу помочь? улыбнулась та в ответ. Я только что выходила в туалет и, похоже, пропустила, когда всем раздавали папки. Можно мне тоже? Холли вежливо улыбнулась и выжидательно посмотрела на секретаршу, но та оказалась смущённой. "Простите, я что-то не совсем понимаю. О каких папках вы говорите?" Холли обернулась и указала на папки, лежавшие на коленях у всех её конкурентов. Девушка улыбнулась и поманила Холли пальцем, а заложила волосы за ухо и наклонилась пониже. "Извините, девушка, но это портфолио, которые они принесли с собой." Прошептала она в ухо Холли. Та застыла, согнувшись. «Ой, наконец пришла она в себя. Мне что, тоже надо было принести такое? А у вас оно есть?» Холли покачала головой. «Ну, тогда не переживайте», — сказала девушка по-дружески. «Вообще-то это не обязательно. Люди тащат всё, что у них есть, только чтобы себя показать». Холли хихикнула. Она вернулась на своё место, но перестать переживать по поводу портфолио не получалось. Её никто не предупредил. Почему она вечно обо всём узнаёт последней? Она пристукнула пару раз ногой по полу и огляделась по сторонам. Офис производил приятное впечатление. Покрашенные в тёплые и чистые цвета стены, из окон начала 19 века льётся яркий свет. Перегородки между столами сотрудников были высокими и расставлены так, что оставляли достаточно пространства. Она могла бы весь день просидеть на таком рабочем месте, обдумывая разные проекты. Холли вдруг стала так спокойно, что когда объявили её имя, ничего в ней не шелохнулось. Она уверенно проследовала в кабинет, секретарша ободряюще подмигнула ей. Холли улыбнулась в ответ. Она почему-то уже чувствовала себя здесь своей. Перед самой дверью она на секундочку остановилась и сделала глубокий вдох. Целься в луну, прошептала она себе. Целься в луну.